Глава 37. В конце апреля месяца Энский армейский корпус сделал перегруппировку для перехода в наступление. Дивизию Саблина перевели ближе к реке и поставили биваками в лесах в ожидании прорыва и атаки. По сосредоточению разрывов, Саблин понял, что жертва Карпова будет не нужна. Мнение Зиновьева восторжествовало. Костюхновку оставили в покое. Прорыв намечали у Вольки Галузийской. Трое суток подряд днем и ночью долбили наши тяжелые легкие пушки позицию неприятеля, засыпая лес металлом, срывая деревья, взрывая целые площади земли. Неприятель отвечал тем же, он собирал последние резервы и с лихорадочную поспешностью гнал их на фронт, готовясь парализовать прорыв. На четвертые сутки длинные густые цепи солдат поднялись из окопов, и серые люди перешли грань таинственного и пошли к окопам неприятеля. Они шли по густому лесу, продираясь сквозь чащу молодой зелени, и невидимые пулеметы и ружья косили их ряды и цели становились реже и жиже. Многие незаметно в лесу поворачивали и разбредались, И когда дошли до проволок, людей было слишком мало, чтобы кинуться на штурм. 175-я и 180-я дивизии остановились и стали окапываться. В порыве атаки образовался перерыв, и атака захлебнулась. Венгерская спешенная кавалерия и германские ландвер, быстро подвезенные из-под Вердена, отбили русскую атаку. На пятый день было приказано отойти в исходное положение, чтобы не нести напрасных потерь. Растрепанные дивизии уходили в те самые окопы, которые они занимали зимою. Выпостылившие землянки свозили туда своих убитых, и сзади их позиций вырастали кладбища с сотнями новых крестов. Потери обеих дивизий были громадные и превышали половину состава. Три командира полка были убиты, четыре ранены. Почти все офицеры погибли. Нужны были новые пополнения, надо было отвезти части в тыл, но сделать этого было нельзя. Все было брошено на фронт. Русская армия спасла Верден, спасла Париж. Русские офицеры и солдаты умирали в лесах Полесье и Волыни для того, чтобы их союзники-французы могли устоять на берегах. Рейна. Страшное лето 1916 года наступало. В мае месяце корпус Лоссовского сделал новую перегруппировку. К нему подошли еще две казачьи дивизии. Высшее командование требовало прорыва неприятельского фронта во что бы то ни стало. Лоссовский наметил прорыв у Костюхновки и сообщил Саблину, что он надеется на то, что он даст офицера и 10 молодцев для того, чтобы увлечь пехоту. «Вы понимаете», — говорил он, пожимая руку Саблину, вызванному в штаб корпуса, «что после нашей неудачи в апреле это особенно нам необходимо. Ах, зачем мы тогда вас не послушали? Да, смутило, что ведь вы один среди нас были не генерального штаба, так пришлете кого надо. Долг исполню, сказал Саблин, и Сумрачный вернулся на свой бивак.